Глава двадцать третья. На краю жизни и смерти. Бой остановился. Одним лишь откидыванием голем не отделался. На корпусе боевой куклы красовалась глубокая трещина, появившаяся от неожиданно вспыхнувшей силы. Тренировочный массив отключился. Кай замер на месте, ошарашенно уставившись на потрескавшийся меч для тренировок. На несколько секунд установилась тишина которую вскоре разорвал голос Рекила. «Да», — протянул он, — «значит, Вейд был прав, когда говорил о просветлении. Кстати, поздравляю! Дай угадаю, закон отражения?» Кай вместо ответа продолжал таращиться на тренировочный клинок. Парень видел то, что не было доступно зрению Рекила. Он наблюдал за переливающимися внутри поврежденного оружия узорами и символами, сделанными из... из чего-то неизвестного Каю. Но это была точно не энергия. В тот момент, когда эти знаки появились в клинке, в разуме парня сразу же возникло мелкое поверхностное понимание их сути. Он будто слышал шепот этой силы, слышал, чтобы понять. Это был закон, закон, который открылся ему. Теперь Кай знал, как призвать его и вплести в энергию или даже в предметы. Именно этот закон дал ему ту неожиданную силу. «Ао!» — вдруг раздалось совсем рядом, а затем Кай ощутил, как ему в затылок нагло тыкают пальцем. «Ты заснул, что ли?» Парень наконец обернулся. «О! Очнулся!» «Как вы догадались? И что это за закон отражения?» Слегка помедлив, стал расспрашивать Кай. «Дык почувствовал же, а закон отражения — это довольно-таки редкая вещь среди всех законов пути меча». «Пути меча? Ой, ну ты, темный лес!» — махнул Рекел. «Когда кто-то говорит о законах меча или законах копья или законах огня, то всегда имеется в виду определенный путь. Ну вот...» У пути меча есть свойственные оружию законы. Закон скорости, закон силы, закон прочности, закон рассечения, закон пронзания, закон отражения, закон намерения и еще два легендарных закона. Закон формы и закон слияния. Для Кая данная информация была в новинку. «И вы владеете ими?» — спросил он первое, что пришло в голову. — Нет, конечно. Дурак, что ли? Не считая первые пять, то я только лет десять как освоил закон отражения и, надеюсь, смогу еще закон намерения когда-нибудь понять. Про последние два я даже не мечтаю. Нереально это. — Расскажите подробней, — прицепился парень. Подобная информация ему была очень важна, и он хотел узнать ее как можно раньше. А кто лучше, чем заклинатель, мог объяснить ему это? «Ладно, побуду добрым сегодня». Шрам опять явил свою пугающую улыбку. «Короче, чтобы стать слышащим, ты должен каким-то образом освоить один из первых семи законов, что я назвал. Самые простые и распространенные законы скорости, силы и прочности. Обычно почти все слышащие начинают именно с них». Чуть более сложными и редкими являются законы рассечения и пронзания. Ну а наиболее редкий — это закон отражения и закон намерения. Но почему же я освоил один из наиболее редких? Кай изумился своей удаче, внутренне естественно радуясь этому. «Познать закон можно, лишь наблюдая за ним». «Будь то его проявление в природе или в творении другого мастера. И то, только если к тому есть талант», — кивнул Рекел. «В твоем случае помогло просветление, полученное от врат секты». «Врат? Ага. Думаешь, как они были сделаны? По сути, это огромный артефакт, напичканный в основном законом отражения семи мастеров-основателей». Парень на секунду задумался, наклонив голову, а затем задал новый вопрос. «А в чем разница? Ну, если смысл первых законов понятен из названий, то что делает закон отражения и тот же закон намерения?» «Да уж», — заклинатель приложил ладонь к лицу. «Откуда ты такой знающий взялся?» «Ну, извините, не было у меня учителя», — холодно ответил Кай. «Ладно, ладно. Только не плачь, девчонок учить я не хочу», — усмехнулся Рекел. «Короче говоря, закон отражения работает так, что... Э, что может принять силу чужого удара, а затем добавить ее к твоей собственной атаке. Но как-то так. А вот закон намерения может позволить атаковать цель на расстоянии». «В смысле?» — удивился Кай. «Это как обычная дальняя атака?» «Ха-ха-ха! Недооценивай его!» «Нет, конечно! Закон намерения дает тебе возможность атаковать цель, будь-то она уже рядом!» «То есть не нужно пересекать расстояние, как у дальних атак!» «Понял?» «Угу!» Многозначительно покивал Кай, понимая, что почти все разузнал. Остался лишь последний вопрос. «А что по поводу легендарных законов?» Закона формы и закона слияния. малой, я же тоже не все знаю. На то они и легендарные. Вон разве что поговаривает, что семь мастеров-основателей, а также первый император, знали закон формы, который поднял их на следующий уровень изучения законов после слышащего». «Ясно», — вздохнул парень. «Да уж, какой-то ты слишком любопытный». Все равно это можно узнать в библиотеке секты. — Стоп, что? — изумился Кай. — Здесь есть библиотека? — Ну да, — как само собой разумеющемуся кивнул Рекел. — Хотя там, в принципе, редко кто бывает. Кай промолчал. В мысленный список обязательных дел добавилось еще одно. Посетить библиотеку секты и запомнить все тамошние книги в будущем обязательно может понадобиться. Ну что ж. «Раз ты теперь знаешь закон отражения, то тебе будет проще освоить и другие законы пути меча. Так что можешь отправляться в зону кладбища оружия и попытайся освоить закон скорости. Именно он больше всего нужен для стиля двойного клинка скорости». Это были последние слова Рекила, с которыми он опять бесследно исчез. Кай растерянно огляделся, но так и не заметив следов заклинателя, решил последовать совету. Однако сперва он отправился в квартал Стенчет, дабы проведать Улию, и сделал он это как раз вовремя, так как состояние его сестры не так давно ухудшилось. Прибыв в поместье Ветил, естественно в своем настоящем облике, парень застал лекаря и его помощниц в комнате девушки. Выяснилось, что у улии повысилась температура, и даже алхимические лекарства оставались практически бессильными. А когда прибыл лекарь, который находился на ступени закалки души, то стало известно, что проблема кроится в душе девушки. Со слов целителя, душа ее стала менее стабильна и может в любой момент распасться. Лихорадка же – просто симптом, и исцеляя тело, душе не помочь. Нужно влияние на нее напрямую. Однако на подобное были способны лишь редкие мастера, которых в империи всего-то было раз-два и обчелся. Да и Рот Ветел уж точно не мог позволить себе их услуги, а даже если бы и мог, то пока они сюда приедут с далекого востока, будет уже слишком поздно. Посему выходило, что если как-то не повлиять на ситуацию, Улия может в скором времени умереть. Когда Кай все это услышал, волосы его встали дыбом, а сердце ушло в пятки. Казалось, что кто-то выбил у него землю из-под ног, пока липкий и мерзкий страх медленно охватывал его, растекаясь по венам. Юноша не мог позволить себе потерять еще и улью, просто не мог. Ненависть к Гринрову еще больше укоренилась в сердце парня. После того, как лекарь все-таки сумел сбить на время температуру, Кай попросил их всех выйти и, оставшись один, сразу отправился в мир своей души. Очнувшись рядом с Рунтаном, парень пытался докричаться до него, но все было безрезультатно. Юноша даже поднял духа за грудки, потряс, дал несколько сильных пощечин. Бесполезно. Красноволосый по-прежнему спал. Пытаясь держать себя в руках и не сорваться, Кай вернулся в реальный мир. Перед ним спокойно лежала спящая девушка, и со стороны могло показаться, что все нормально. Однако это всего лишь иллюзия. Проблема крылась внутри, а не снаружи. Взяв улью за руку, Кай понял, что та ненормально холодная. «Черт! Дерьмо! Нет! Нет! Нет! Я не верю, что она уйдет!» Отчаянно бормотал парень, склонившись над сестрой. «Мы ведь только встретились! Ты не можешь! Я ведь обещал старику!» В груди что-то сдавило, перерастая в невыносимую боль. Кай сжал кулаки. «Нет, нельзя отпускать! Я должен, просто обязан придумать, как спасти ее!» Первым делом, откинув эмоции, парень стал перебирать в уме все возможные варианты. «Семья Стэншет мне не поможет!» Ветел слишком бедные, а даже если я пойду на поклон к северу, то не факт, что он согласится. Да даже если и согласится, то сколько времени займет послание аж к лазурному хребту? Затем еще дожидаться прибытия мастера душ. Думаю, что даже если он пойдет через самые опасные зоны, на это понадобится минимум полгода. Протянет ли Улья столько? Кай печально взглянул на девушку. Лекарь говорит, что нет. А в таком случае Север не захочет рисковать. Ведь если мастер души приедет, а Улии уже не станет, то платить все равно придется. Да и не факт, что в таком случае мастер согласится ехать, если сестра в столь плачевном состоянии. Поэтому станшеты отпадают. Что еще? Думай, думай же! Точно! Ходят слухи, что и у императорского рода имеется мастер душ. Определенно в них должен быть. Но что тогда? Как я могу связаться с ними? Рекел? Точно нет, раз его император разжаловал и ограничил ему передвижение. Тогда кто? Север? А захочет ли он рисковать перед императором, спрашивая о мастере душ, которого не афишируют? Не думаю хотя этот вариант имеет хоть какие-то шансы. Кто еще? Кто? Вот оно. Лилия, а точнее ее учитель, старший старейшина. Он должен иметь хорошую связь с правящей семьей. Конечно, я все еще должен Лилии за недавний бой с Гринроу, но иные варианты и того хуже. Расхаживая по комнате взад-вперед, Кай неожиданно услышал сдавленный вдох. Резко остановившись и посмотрев на улью, он увидел, что дыхание сестры начало учащаться, а ее лицо — заливать яркий лихорадочный румянец. Температура девушки вновь поднималась. Они недооценили ситуацию. Кай тут же бросился к выходу и сразу же за дверью обнаружил служанку. — Найди лекаря, жар вернулся! — выпалил он и вернулся в комнату. Интуиция нашептывала ему остаться и попытаться что-то сделать. Но вот что? Кай не знал. Поэтому в первую очередь решил попробовать увидеть проблему. Активировав энергетическое зрение, юноша максимально сконцентрировался, с каждой секундой все больше напрягая глаза. И вот в какой-то момент ему показалось, что он заметил нечто непонятное во внутренней энергии Улии. Несколько мгновений спустя это повторилось, а потом он смог узреть что-то необъяснимое. Кай знал, что душа содержит в себе энергию, поэтому чисто теоретически он мог увидеть ее, что только что и сделал. В районе желудка ульи плавало что-то, похожее на мячик. Чем дольше Кай разглядывал его, тем лучше видел. Глаза юноши вновь стремительно краснели и близился тот момент, когда из них брызнет кровь, но пока он еще мог видеть и использовал зрение на максимум. Вскоре парень смог разглядеть, что мячик выглядит каким-то помятым, а в некоторых местах даже есть дырки. И вот из них и вытекает некая сила. Кай не знал почему, но его вдруг потянуло сделать хоть что-то. Приложив ладонь к животу Улии, он собрался было внедрить свою энергию в тело девушки, но вдруг раздался голос. — Стой! — Кай замер, а затем, поборов гнев, заговорил. — Значит, ты проснулся? — Да, хоть и не сразу, — ответил Рун-тан. — Помоги мне! — тут же попросил парень. — Я могу это сделать! — твердо произнес узник души но взамен также потребую помощи. Поклянись, что когда ты достигнешь пика ступени заклинателя, то найдешь для меня подходящее тело, фрукт с большим количеством энергии души и проведешь ритуал переселения». Рунтан обозначил свои условия. Кай спокойно выслушал его, после чего немедля дал нужную клятву, указав что это произойдет только в том случае если рунтан спасет сейчас улью М -м, смотрю недавные события возымели определенный эффект удивленно ответил древний дух принимая клятву все таки решил пользоваться головой хорошо а теперь дай мне контроль над телом и самое главное не мешай парень сделал как его попросили тут же потеряв власть над своими движениями, хотя и чувствовал, что в любой момент может вернуть ее. «Слушай внимательно, парень! Душа — это не просто смешение инь и ян. Там еще есть загадочные законы, что соединяют эти две силы, создавая из них энергию. Так вот, сейчас у твоей сестры повреждена оболочка души, Законы-то там остались, но часть энергии пропала, открывая путь для выхода остальной. Нужно заделать пробоину, так сказать. Понимаешь? Для того, чтобы сделать это, нужна энергия души. Поэтому спрошу, ты согласен дать часть своей энергии души? по сути, своей жизненной силы, чтобы я использовал ее как материал для восстановления. — Да, — моментально ответил парень. — Ну тогда терпи и не вздумай сопротивляться, — сосредоточенно произнес Рунтан, после чего душу Кая пронзила невероятной болью. Реальность тут же померкла. Первые мгновения парень еще терпел, но дальше его сознание стало разрываться на части. Юноша выл и молил остановиться. Ему казалось, будь то кожу с него сдирают, а затем тысячи раскаленных игл протыкают изувеченное тело. Его сдавливало и разрывало, то бросало в огонь, то заковывало в лед. С мясом выдирали ногти и вырывали глаза, пока нутро заживо поедали тысячи личинок, причиняя колоссальные страдания. Подобные вещи рисовала его фантазия. Пока душа Кая корчилась в муках посреди бескрайней пустоты, и в тот момент, когда связь с реальностью практически потерялась, когда он уже не мог терпеть и желал остановить мучения любой ценой, все наконец закончилось. Кай впал в беспамятство. В реальном мире Рунтан заканчивал исцелять душу Ули. Девушке повезло. Она потеряла не так много энергии души, и основная проблема крылась именно в повреждении оболочки, чего нельзя было сказать о кае ибо для того, чтобы залатать дыры в душе девушки, Рунтану пришлось потратить столько энергии души парня, что можно было точно сказать, что срок жизни юноши сократился минимум лет на тридцать. Почти десять минут потребовалось древнему духу, чтобы закончить лечение. И тут же в комнату ворвался местный целитель и его помощницы. Все еще управляя телом Кая, старик отошел в дальний угол и медленно опустился в кресло. Душа девушки наконец была исцелена, а лихорадку сбить все-таки требовалось, так что пускай работают, а он слишком устал. Сон возвращался обратно, опять пришлось потратить много сил. Просыпался Кай медленно словно выдираясь из тягучей смолы. Вроде бы парень еще дремал, но уже ощущал приближение пробуждения. В какой-то момент воспоминания нахлынули на него, и он резко открыл глаза. Кай замер. Рядом с ним, щурясь от ласкающего солнечного света, спокойно сидела и смотрела на него Улья. «Доброе утро!» — улыбаясь, прошептала она.